Глава седьмая. Чаепитие со сдвигом. Под деревьями перед домом стоял стол. За столом сидели зайцы-шляпочник, и пили чай. Между ними сидела сонная, сонная Соня. Они разговаривали поверх ее головы, облокотившись на нее, как на подушку. Как ей неудобно, подумала Алиса. Впрочем, раз она спит, ей, наверное, все равно. Стол был очень большой, но вся троица сбилась с одного угла. «Занято, занято!» — закричали они, завидя приближающуюся Алису. «И вовсе не занято!» — возмущенно возразила Алиса и села в кресло у конца стола. «Не желаете ли вина?» — гостеприимно осведомился Заяц. Алиса глянула на стол, но на столе был только чай и больше ничего. «Никакого вина не вижу», — ответила она. «А никакого и нет», — сказал Заяц. «Не очень-то вы вежливы. предлагаете то, чего нет на столе», — разозлилась Алиса. «Не очень-то вы вежливы, уселись, а никто вас не звал», — ответил Заяц. «А я не знала, что это ваш стол», — сказала Алиса. «Он настолько народу накрыт, а вас только трое». «Ваши косы ножниц просят». — заявил шляпочник. Он уже давно и с большим интересом разглядывал Алису, но это были его первые слова. — Пора бы научиться не переходить на личности, — строго сказала Алиса. — Это очень невежливо. Заслышав такие слова, шляпочник широко открыл глаза, но сказал всего-навсего следующее. — Что общего между скамейкой и торговым заведением? — Ну, начинается забава, — подумала Алиса. — Алиса. Они уже загадки загадывают, это хорошо. А вслух произнесла. — Ой, подождите, я сейчас скажу. — Уж не имеете ли вы в виду, что можете ответить на этот вопрос? — спросил Заяц. — Именно так, — подтвердила Алиса. — Тогда извольте сказать, что вы имеете в виду, — предложил Заяц. — Я... я скажу, что я имею в виду, то есть я имела в виду, что скажу хотя ты, собственно, одно и то же, — поспешно начала Алиса. — Ни в коем случае, — перебил шляпочник. — Или, по-вашему, безразлично, как сказать, ем, что вижу, или вижу, что ем? — Или безразлично, как сказать, беру, что хочу, или хочу, что беру, — добавил Заяц. — Или безразлично, как сказать, дышу, когда сплю, или сплю, когда дышу. — добавила Сони, который должно быть, умело разговаривать во сне. — Про тебя так это уж действительно безразлично, как сказать, — заявил шляпочник. Беседа на этом прервалась. Некоторое время все общество сидело молча. Алиса старалась вспомнить все, что знала о скамейках и торговых заведениях, но знала она немного. Первым нарушил молчание шляпочник. — Какое сегодня число? Обратился он к Алисе. Он достал из кармана часы, недовольно поглядел на них, стряхнул и приложил к уху. Алиса немного подумала и сказала: Четвертое. Ушли на два дня, вздохнул шляпочник. Говорил я тебе, не годится сливочное масло для часов, добавил он, сердито глянув на зайца. Масло было высший сорт. — смиренно сказал Заяц. — Да, но с ним туда попали крошки, — проворчал шляпочник. — Разве можно было лезть в часы хлебным ножом? Заяц взял часы, мрачно поглядел на них, опустил их в чашку с чаем, вынул и снова поглядел. Но ничего лучшего придумать не мог и снова повторил. — Масло было. Высший сорт. Алиса с любопытством посмотрела на часы через его плечо. «Какие они смешные! Показывают день и не показывают час!» — сказала она. «А зачем это нужно?» — пробормотал шляпочник. «Разве ваши часы показывают который год?» «Конечно нет!» — живо ответила Алиса. «Но это потому, что время идет, а год — все один и тот же!» «Мой случай почище!» — сказал шляпочник. Алиса очень смутилась, но она совершенно не поняла, как это и зачем надо мыть случай. Слова шляпочника казались бессмысленными, но в то же время это были совершенно нормальные слова. «Я не совсем поняла», — произнесла она как можно вежливее. «Соня-то опять спит», — сказал шляпочник и капнул ей на нос горячим чаем. Соня замотала головой и проговорила, не открывая глаз. «Конечно, конечно. Я хотела сказать то же самое. ну -с, как? Разгадали загадку?» Обернулся шляпочник к Алисе. «Нет», — ответила Алиса. «Я не могу». «А как она отгадывается?» «Не имею ни малейшего понятия», — сказал шляпочник. «Я тоже» сказал заяц. Алиса вздохнула. Зачем же вы задаете безотгадные загадки? Сказала она. Только время зря прошло. Не прошло, а прошел, сказал Шляпочник. — Время это он. Видно, вы с ним мало сталкивались, не то что я. Не представляю, что вы имеете в виду, сказала Алиса. «Само собой, разумеется». И шляпочник надменно вздернул подбородок. «Я полагаю, вы даже не знаете, как надо обращаться к нему». «Может, и не знаю», — осторожно ответила Алиса. «Но зато я почти всегда знаю, как его провести». «Вот теперь понятно», — сказал шляпочник. «Кому понравится, что его хотят провести?» «Он вас и сторонится». «Дядя-время любит дружеское и честное обращение, и тогда он сделает с часами все, что захотите. Скажем, например, девять часов утра, должны начаться уроки, но вы только шепните, мол, дядя-время, пожалуйста, и тут же стрелки завертятся. Раз-два и уже половина второго. Пора обедать». «Единственное, чего бы я хотел», — прошептал заяц. «Это было бы замечательно, я согласна», — задумчиво сказала Алиса. «Но тогда, видите ли, я не успела бы проголодаться до обеда». «Точнее говоря, до первого блюда», — сказал шляпочник. «Так оно, наверное, и будет, но вы могли бы придерживать часы на половине второго, во сколько вам будет угодно». «И вы можете с ним так договориться?» — спросила Алиса. Шляпочник скорбно опустил голову. «Мог раньше», — ответил он. «Мы поссорились в марте. Как раз перед тем, как он и шляпочник указал на зайца чайной ложкой. Сходит с ума. Червонная королева давала большой концерт, и я пел. Чайник закипает, чашечка блестит». «Вы, может быть, знаете эту песню?» «Я припоминаю, что ты в этом духе», — сказала Алиса. А дальше там поется «Муха на варенье в гости к нам летит, чайник закипает». Соня вздрогнула и стала подтягивать сквозь сон. «Чайник закипает, чайник закипает, чайник закипает». И это продолжалось до тех пор, пока ее не ущипнули. Так вот... «Едва я кончил первый куплет», — продолжал шляпочник. «Королева вскочила, да как взвоет, вы что, не понимаете? Он же не умеет петь, он только время изводить, мастер, снять с него голову!» «Какая дикость!» — воскликнула Алиса. «И с тех пор, — скорбно закончил шляпочник, — я все зову его и зову дядя Время, а дядя Время, а он вообще не хочет идти». Проходят дни за днями, а как было шесть часов вечера, так и есть. Блестящая мысль озарила Алису. «Не потому ли здесь полно неубранной посуды?» — спросила она. «Да, поэтому...» — вздохнул шляпочник. «Мы с тех пор все так и пьем, и пьем чай, а дело никак не доходит до того, чтобы встать из-за стола и убрать посуду». «Значит...» «Вам приходится пересаживаться вокруг стола?» — спросила Алиса. «Совершенно верно», — кивнул шляпочник. «Как только понадобится чистая посуда». «А что бывает, когда вы возвращаетесь туда, откуда начали?» — осмелилась спросить Алиса. переменим к тему разговора», — зевнув, вмешался заяц. «Мне это надоело». Я предлагаю, пусть наши гости расскажут сказку. Боюсь, что не сумею, сказала Алиса, весьма испуганная этим предложением. Тогда пусть Соня расскажет, закричали зайцы шляпочник. Соня, проснись! и они ущипнули ее за бока. Соня медленно открыла глаза. А я, ребята, не спала, сказала она хриплым слабым голосом. Я каждое слово слышала. «Расскажи нам сказку», — потребовал заяц. «Да, будьте добры, расскажите», — попросила Алиса. «И поживей», — добавил шляпочник, «а то заснешь на самом интересном месте». Давным-давно жили-были три сестрички, — торопливо начала Соня. Их звали Черлора, Аилса и Тилли. Они жили под ключом. «Чем же они питались?» — спросила Алиса, которую всегда глубоко интересовало все, что касается еды и питья. «Они ели сироп», — сказала Соня, подумав минуты две. «Ведь этого же нельзя делать», — деликатно заметила Алиса, «так и заболеть недолго». «Они болели», — сказала Соня. «Очень болели». Алиса попыталась вообразить себя, На что мог быть похож столь необычайный образ жизни, но это оказалось слишком затруднительно. Тогда она спросила. «А почему они жили под ключом?» «Добавьте к себе чаю», — с величайшей серьезностью обратился к Алисе Заяц. «Мне добавлять не к чему», — обиженно сказала Алиса. «Мне еще никто ничего не наливал». «От ничего нельзя убавить», — сказал шляпочник а добавлять к нему можно сколько угодно. — А вас никто не спрашивает, — сказала Алиса. — А кто теперь переходит на личности? — торжествующе спросил шляпочник. Тут Алиса уж вовсе не нашлась, что сказать. Пришлось налить себе чаю и намазать масло на хлеб. Покончив с этим, она обернулась к Соне и снова спросила. — Почему они жили под ключом? — Соня подумала немного и сказала. — Чтобы сироп к ним капал сверху. Это был сиропный ключ. Таких не бывает. Алиса готова была разозлиться, но зайцы-шляпочник потребовали тишины, а Соня недовольно заявила. Не умеете себя вести, так и досказывайте сами. Нет, нет, продолжайте, продолжайте. Покорилась Алиса. Может быть такой ключ, может быть, я вас больше не перебью. «Не на том спасибо», — возмущенно сказала Соня. Но снизошла и продолжала. «И вот, значит, эти три сестрички, они, так сказать, ели или пили?» «Или пили?» «Что?» — спросила Алиса, позабыв все свои обещания. «Сироп», — на этот раз не задумываясь сказала Соня. «Мне нужна чистая чашка», — вмешался шляпочник, Сдвинем на одно место». С этими словами он пересел, за ним пересела Соня, заяц за ней, а Лис уже волей-неволей перебралась на место зайца. От этого сдвига выгодил один шляпочник. А вот Алисе стало только хуже, потому что заяц как раз перевернул на свое блюд молочник. Алисе не хотела снова обижать Соню, и она начала очень осторожно. Я не поняла. И лепили сироп, или пили сироп? Из обычного ключа воду можно набирать с собой или пить сразу, как хотите, сказал шляпочник. И, по-моему, сироп из сиропного ключа точно так же можно набирать или пить сразу. Э, глупая. И как они там жили? Там что, было какое-нибудь строение? Закончила Алиса, решив сделать вид, что не слышала последних слов шляпочника. «Конечно, строение», — ответила Соня. «Их же было трое!» Этот ответ настолько сбил Алису с толку, что некоторое время Соня могла продолжать беспрепятственно. «И вот, значит, они ели или пили?» Соня зевнула и протерла глаза. Ей очень хотелось спать. «Или пили?» Всякие вещи, которые начинаются с М. — Почему с М? — спросила Алиса. — А почему бы и нет? — сказал Заяц. Алиса промолчала. Соня закрыла глаза и задремала. Шляпочник ущипнул ее, она пискнула, проснулась и продолжала. — Которые начинаются с М. Эмблемы, эмали, эмиров, эмоции. Ведь вот Сказать эмоции легко. А виданное ли дело их лепить? Вы меня спрашиваете? застеснялась Алиса. Я не думаю. Не думайте, так молчите, заявил шляпочник. Такой грубости Алиса не перенесла. Она возмутила, встала и пошла прочь. Соня уснула тут же. Остальные двое не обратили никакого внимания на ее уход. Она все-таки оглянулась, смутно надеясь, что ее позовут, и увидела, как они пытаются засунуть Соню в чайник. — Ни в коем случае сюда не вернусь, — говорила Алиса, пробираясь сквозь чащу. — Какая все это глупость, самая глупейшая из всех глупость, в жизни такое не встречала! И тут она увидела дерево, в котором была... «Дверь! Ой, как интересно!» — подумала она. «Но ну, нынче все интересно, по-моему, стоит войти». И она открыла дверь и вошла. И оказалась в том самом длинном зале возле стеклянного столика. «Уж на этот раз я все сделаю так, как надо», — сказала Алиса. Она взяла золотой ключик, отперла дверцу в сад... Только после этого приняла за кусочки гриба, которые сберегла в кармашках, уменьшилась, прошла через коридорчик, и вот наконец оказалась в прекрасном саду среди ярких клумб и прохладных фонтанов.